Глава 9. До утра Сади проспать не удалось. Кристофер разбудил ее еще, когда солнце не поднялось из-за горизонта. Он сообщил, что больше они не могут тут задерживаться. Ниши, которого Кристофер называет не иначе как друг, приходил в поселение. Практически половина граждан чуть не померла от сердечного приступа. Но, к счастью, обошлось без смертей. Местные отделались испугом и мокрыми штанами. Кристофер убедил Сади, что не просто так Ниши вернулся к нему. Это предупреждение. Асмодей идет по их следу. «Нам добираться всего несколько дней», — говорит Кристофер, поднимая взгляд к небу. «Сади же...» Наоборот, смотрит себе под ноги с каждым шагом, сомнения все больше одолевают ее. Нужно ли идти к ангелу? Она никогда не ожидала от потустороннего человеческого отношения к себе. Но демон, что идет от нее по правую руку, показал обратное. Может, и ангел не так плох, как Сади о нем думает. «Я была бы не против несколько лет добираться», — тихо произносит она. Кристофер переводит серебряный взгляд на девушку. «Не думал, что тебе настолько приятна моя компания». Сади переводит внимание на Кристофера, на его лице снова появилась улыбка. Он вообще слишком часто улыбается. На памяти Сади только один человек. Который был более счастлив в жизни. Это обделенный умом Роберт, который чистил трубы в поселении Колтана. Роберт всегда улыбался, даже когда улыбки были неуместны. Ярмарка или похороны, ему все было едино. На самом деле Сади даже не спорит с Кристофером. Ей действительно приятна компания, в которой она оказалась. Настолько свободной и равной потустороннему, она себя никогда не чувствовала. «Слишком быстро привыкаешь к хорошему», — думает Сади. «Что ты будешь делать потом?» — спрашивает девушка, переставляя ноги. Кристофер пожимает плечами и тут же дает ответ. «Отправлюсь искать свою семью». «Семью?» Да. Тех, с кем я был и в садах, и в аду, и бился на земле спина к спине. Иногда Сади не понимает смысла слов Кристофера. У него нет рабов, он хочет, чтобы невольница общалась с ним на равных. Демон выполняет задание от ангела, да и вообще Кристофер самый странный из всех, кого Сади знает. Он даже необычнее Роберта. «Ты не знаешь, где они?» – спрашивает Сади, потому что идти в тишине куда скучнее. Да и мысли о неправильно принятом решении тут же проскальзывают в голову к девушке. Догадываюсь, они бы не ушли далеко от разлома, поселились бы где-то рядом. Самый большой город рядом с разломом – Россе. Это даже не город, а своего рода отдельное государство. Почему ты раньше их не нашел?» Кристофер бросает на Сади странный взгляд. «Я был немного занят». А они почему не искали тебя?» «Скорее всего, думают, что я мертв». Сади погружается в мысли. Выходит, что Кристофер не видел свою семью с самого окончания трехсотлетней войны? Где же он был все это время? Они продолжают путь в тишине, но она длится недолго. У Сади есть как минимум пара сотен вопросов, на которые никакой другой потусторонний не даст ответов. Даже Колтон всегда скрытничал и ничего не рассказывал о месте, откуда он пришел на Землю. «Каково там?» – осторожно спрашивает Сади. «В аду?» «Да». Кристофер морщит нос, словно вокруг дурно пахнет. «Неприятно», — говорит он. «Тут мне нравится куда больше». «А в садах?» На этот вопрос Кристофер раздумывает куда дольше, чем на предыдущий. «Там слишком сладко». «Приторно. Здесь мне нравится больше». Они идут целый день, спят в лесу недалеко от синего тракта, а на утро продолжают свой путь. Еще два дня уходят на дорогу. Их провизия, которую Кристофер добыл у агаты, закончилась. Воды нет, еды нет. Усталость и измождение дорогой не способствуют общению. Садя оставляет свои вопросы при себе. и прилагая титанические усилия продолжает идти вперед в объятия неизвестности Сади думает о том, что попытка понять мотивы Ангела ничем ей не грозит в плане того, что насильно он не заставит ее скрепить их союз это дело тонкое и добровольное и если он будет груб и ужасен то Сади откажется и снова сбежит. Или погибнет, пытаясь это сделать. Когда Сади уже думает, что не может идти, за их спинами разносится лошадиное ржание. Путники сходят с тракта в сторону и ждут. Карета несется на всех парах, но когда Кристофер выходит на середину дороги, извозчик натягивает поводья, И лоснящиеся черные кони останавливаются, встав на дыбы. «Уйди с дороги!» — кричит извозчик. Он не видит, что перед ним не человек, а демон. Но, заметив серебро глаз, тут же меняет тон разговора. «Простите, господин, я думал, это раб!» Кристофер хмурится. «Я похож на раба?» «Я не это хотел сказать, я...» Вот так в одно мгновение самоуверенный мужчина за сорок превращается в лепечущего испуганного ребенка. Кристофер не даёт ему договорить и, махнув рукой, прекращает оправдание невольника. «Успокойся, мне нужна твоя карета». Пара минут разговора извозчика и Кристофера, и с Ади становится понятно, что карета едет именно туда, куда им нужно? В Пласа. Девушка не знает, радоваться этому или нет. Сомнения по-прежнему при ней, и она хотела бы обдумать все это еще несколько раз, но тело устало и хочет отдыха. Дверь кареты открывается, оттуда появляется девушка невероятной красоты. Ее фиолетовые волосы струятся волнами до поясницы. Ярко-зеленые раскосые глаза, подернутые дымкой, смотрят на Кристофера. Челюсть Сади падает на землю. Даже она способна оценить деву, не то что извозчик, покрывшийся слюной, и демон, потерявший дар речи на середине предложения. Глаза Кристофера рассматривают фигуру девы, которая прикрыта легкой, как дуновение ветра тканью, нежно-желтого цвета. «Кто вы?» – спрашивает она с легким акцентом и склоняет голову в поклоне перед Кристофером. Дева явно из дальних краев. Демон приходит в себя и, немного встряхнув головой, представляется. «Кристофер». «А это принцесса. Нам нужна ваша помощь». Человеческая девушка склоняет перед Кристофером голову еще раз. Все ее движения плавные и тягучие. Она говорит. «Это честь для меня оказать услугу господину и его рабе». Сади настолько закатывает глаза, что способна рассмотреть свой мозг и сосчитать все извилины, что имеются. Уже через несколько минут Сади, Кристофер и нимфа по имени Арела едут в сторону города Герхарда. Карета раскачивается на ухабистой дороге, и Сади постоянно соприкасается с Кристофером руками. Но он этого не замечает, все его внимание и ленивая улыбка сосредоточены на Ариэле. «Он купил меня», — говорит девушка, смотря только на Кристофера, словно сади, не сидит возле него и не причмокивает каждый раз, когда нимфа начинает говорить о месте, откуда она появилась на синем тракте. «Для каких целей?» Спрашивает демон, и его взгляд опускается на грудь ореллы. Сади косится на Кристофера. Неужели он не понимает, для каких целей Герхарду Арела? Для интимных нимфы из Великого дома не для политических бесед или работы в полях? Арела нежно улыбается и отвечает так, словно ее предназначение безумно важно. «Я буду подарком его самому преданному ангелу!» Имрам, говорит Сади, — Кристофер поворачивается к ней. «Ты знаешь этого зануду?» «К сожалению, он и притащил меня к ангелу». Ариела переводит взгляд с Кристофера на Сади и обратно. Она хмурится, словно не совсем понимает, о чем они говорят. «Почему ты не называешь Герхарда по имени?» – неожиданно спрашивает Кристофер. Сади и сама не замечала, что величает его только как ангел и никак иначе. Скорее всего, она таким образом пытается отгородиться от правдивости происходящего. «Да». Сади согласилась попытаться понять мотивы ангела, ведь рано или поздно она бы вернулась к нему или погибла, сбегая. «Не знаю», — лжет она и отворачивается в сторону окна. Кристофер переводит внимание на Ореллу и спрашивает. «Расскажи еще немного о месте, где ты жила». садибы, зажала уши ладонями, чтобы не слышать этого в очередной раз. Но на другие темы Ариэлла говорить не способна. Она начинает рассказывать о великом доме, где выращивают самых красивых дев, обучают их искусству любви и ублажения, не трогая их невинность. Они живут там, пока кто-то из господ не пожелает приобрести себе одну, а то и парочку нимф с Великого дома. Такие покупки происходят не очень часто, ведь нимфы стоят непомерно дорого. Можно приобрести себе тысячу рабов или одну нимфу. В Карите душно, воздуха практически нет. Но Арелла не страдает от этого. Она же практически голая. Кристофер в наглую рассматривает ее, и сади это раздражает больше всего. Полностью переключив внимание на синеву за окном, она отправляется в воспоминания о встрече с Ангелом. Герхард мысленно пробует сади на вкус его имя. Она теряется в догадках, для чего ангелу нужна человеческая девушка. Мысли уходят в пессимистические дебри, а страх поднимает голову слишком высоко. Разговор Кристофера и Орелы продолжается. Сади перестает слышать их, но неожиданно чувствует на своей руке горячую ладонь демона и поворачивается к нему. «Успокойся». Серьезно, говорит он. Кристофер не улыбается. Сади вглядывается в его глаза и понимает, что начинает волноваться еще больше. Они сидят так близко друг к другу, его пальцы сильнее сжимают ладонь Сади, и она все же высвобождает свою руку, по которой прошлись мурашки, даже несмотря на духоту в карите. Сади снова отворачивается, а Кристофер немного задерживает внимание на ее профиле. Арелла снова начинает разговор о Великом доме. Сади опускает взгляд на руку, которой касался демон, и покрывает ее ладонью, словно пытаясь стереть с кожи память о прикосновении. Карета останавливается. Ариэла привстает и выглядывает в окно. Кристофер склоняет голову на бок и еще более наглым образом рассматривает нимфу. «Ты пялишься», — говорит Сади. Кристофер переводит взгляд на нее. «Я этого и не скрываю. Скажу тебе, что милая Орелла вовсе не против моих взглядов». Сади поражается самомнению демона. «Но ангел будет против». Уже встала на его сторону. Сади же только закатывает глаза. Надо прекращать это делать, иначе они могут не вернуться на прежнее место. И тогда сади будет выглядеть как очень близкая родственница предыдущего кучера. Арелла выходит из кареты, явив миру свои аппетитные формы. Кристофер отправляется следом за ней, но тут же заглядывает обратно. «Выходи», — командует он. «Что там?» Кристофер не отвечает и Сади быстро выбирается из кареты. На середине дороги лежит синее дерево. Его корни торчат, словно щитом прикрывая основание ствола. «Он где-то рядом», — говорит Кристофер и прикрывает глаза. «Демон», — Пытается почувствовать потусторонних, но из-за неимения крыльев это практически невозможно. Рисунки на его теле начинают сжечь холодом, напоминая об адском пламени. Ничего. Он не чувствует их. Сади открывает рот, чтобы спросить, кто именно рядом. Но это уже и не нужно. Она слышит, как, взмахивая крыльями, позади них приземляется ангел. Имрам опускается на землю и прячет свои крылья. Его взгляд первым делом направляется на Кристофера, а потом уже переходит на Сади. Все молча стоят и переводят взгляд с одного на другого. Лошади тихо ржут. Кучер пытается их успокоить. Орелы и сади склоняют голову перед Эмрамом. Имрам, друг мой сердечный, начинает Кристофер, рад видеть тебя, как поживает Герхард. Демоны идут, говорит Имрам, и тут же замечает Орелу. Его щеки краснеют, он пытается, действительно пытается отвести взгляд. но глаза, словно заколдованные, не хотят отворачиваться от красоты девушки. Он шумно сглатывает и снова обращается к Кристоферу. «Кого ты привел в наши земли? Эта земля тебе не принадлежит. Откуда столько гордыни в столь милом ангелочке?» — подначивает Кристофер. Смотря на Эмрама, Садя замечает, что он злится. Но это проходит слишком быстро, настолько, что даже серое пятнышко не успеет осесть на его белых крыльях. Где они? спрашивает Кристофер, подступает на шаг вперед и плечом прикрывает сади. Близко, я увидел их в небе, отвечает Имрам и подмечает действия Кристофера, но не понимает, почему тот прикрывает собой сади. «Помоги», — говорит Кристофер и быстро идет в сторону поваленного дерева. Имрам и Кристофер убирают преграду, Ариела подходит к Сади и спрашивает. «Что происходит?» Сади открывает рот, чтобы объяснить, но даже не может понять, с чего начать. В итоге пожимает плечами и говорит. «Спроси у потусторонних, им лучше знать». «Если господа захотят, то сами расскажут нам. А пока мы не смеем...» «Ой, все, тебя отлично обучили в Великом доме, и Мрам будет рад». Ариэлла бросает оценивающий взгляд на ангела. «Он? Да. Милый». Ангел подходит к саде и протягивает руку. Девушка отступает назад. Имрам старается не смотреть на практически голую орелу, но его красные щеки выдают мысли ангела с потрохами. «Я тебя доставлю быстро и нет», — говорит Кристофер. «Я сам приведу ее. Ты можешь помочь ареле Она тоже держит путь к твоему хозяину». Имрам не сводит взгляд с Сади и не убирает руку, но... Обращается к Кристоферу сквозь стиснутые зубы. «Он мой господин, а не хаплевать!» Кристофер освобождает лошадей, запрыгивает на коня и протягивает Сади руку. С другой стороны по-прежнему стоит ангел. Сади переводит взгляд с одного на другого. Ангел доставит ее быстрее. Ей точно не придется пересекаться с демонами. Это правильно и логично. Но она отправляется к лошади. Кристофер легко подтягивает ее и садит перед собой. Лошадь страгивается с места и быстро уносит путников прочь от кареты. Саде, взвизгнув, хватается за руки Кристофера. Они скачут так быстро, что дух захватывает. Тем временем и Мрам краснея и смущаясь обнимает орелу и взмывает вверх, оставив кучера в компании лошади. Тот и рад передохнуть перед дальней дорогой. Он привязывает оставшуюся лошадь к дереву и забравшись в карету, практически моментально засыпает. Черный конь несет Сади и Кристофера Герхарду. В какой-то момент Кристофер сворачивает в лес, оставляя синий тракт позади. Сади старается удержаться за гриву коня, ее волосы красным пламенем развиваются за спиной и мешают Кристоферу разглядеть дорогу. Он немного ближе подтягивает девушку к себе, и она впечатывается спиной в его тело. Скачка продолжается. Конь маневрирует между деревьями, перепрыгивает пару оврагов. Неожиданно Кристофер обхватывает Сади за талию и прижимает к себе. Конь встает на дыбы, прямо перед лицом Сади пролетает лезвие и врезается в дерево слева от них. Конь, пританцовывая, снова опускается на копыта, и следующее лезвие попадает ему прямо в шею. Он скидывает всадников и, пробежав несколько десятков метров, заваливается на бок. Его ржание замолкает не сразу. Кристофер поднимает сади на ноги, и они бегут сквозь лес. Волосы девушки цепляются за ветки. Она бежит так быстро, как только может, и в какой-то момент теряет Кристофера из виду. останавливается и с сердцем крутится вокруг себя в надежде найти нужного ей демона. никого нет. она одна. Сади прекращает крутиться и прислушивается к окружающим звукам: тихий шелест листьев, легкое дуновение ветра, скрип высоких деревьев. стрекотание насекомых. И больше ничего. Сади страшится переставлять ноги, чтобы не выдать своего местоположения. Смотрит по сторонам, но кроме деревьев ничего не видит. Сади бы и пошла дальше, но из-за остановки и оглядывания леса со всех сторон потеряла ориентир. Куда ей теперь идти? «Где Кристофер? Насколько далеко она находится от города Ангела?» Герхарда тут же мысленно поправляет она себя. Сбоку разносится крик и тут же тонет в шелесте листвы. С другой стороны раздается рычание и ссади оборачивается. Ниши крадется к ней, не сводя единственного глаза с девушки. Порегнув голову, чудовище переставляет лапы. Длинные изогнутые когти впиваются в землю, ранее ее. Садя отступает и выставляет перед собой руку, словно это сможет спасти ее от нападения. Не сможет, просто сначала она лишится руки, а потом уже жизни. Так они и двигаются. медленно и осторожно. Сади спиной упирается в дерево и сглатывает ком страха. Ниши бросается на нее, Сади вскрикивает и прикрывает голову руками, но чудовище прыгает мимо и валит с ног подкравшегося со спины демона. Сади слышит мат. Бросает взгляд на черные крылья и, не разбирая дороги, бежит дальше, слыша за спиной рычание, а позже и крик боли. Она не знает, кто вышел из схватки менее травмированным. Ей это безразлично. Главное – бежать. Легкие горят огнем, а ноги гудят от усталости. Нервы натягиваются в струну, а сердце отбивает ритм ужаса. Девушка несется сквозь заросли кустарников, колючие ветки царапают руки, кровь выступает на кистях и начинает капать на землю, но сади не обращает на это внимания. Останавливается только когда ноги уже не могут нести ее дальше. Девушка старается успокоиться, прикрывает глаза и вслушивается в тихий лес, вспомнив наставление Колтона, Она практически бесшумно залезает на дерево и, прислонившись к стволу, старается успокоить дыхание. Так проходит достаточно долгое время, солнце начинает опускаться, и когда темнота погружает тихий лес в свои объятия, к дереву хромая подходит одноглазый нишей и останавливается прямо под болтающимися ногами Сади. Спустя еще какое-то время из темноты появляется высокая статная фигура. Кристофер поднимает голову и, смотря на девушку серебряными глазами, спрашивает. «Что ты там делаешь?» Кристофер в изодранной рубашке. На его теле много порезов, и остатки серой ткани окрасились валой. «Прячусь». Отвечает Сади, стараясь скрыть свою радость при виде демона. Увидев Кристофера, она впервые за долгое время выдыхает спокойно. «Тебя видно. Слезай». Сади переводит взгляд на Нишева. «Убери! Он тебя не тронет. Мой друг — твой друг». Сади свешивается на руках И Кристофер помогает ей спуститься. Он морщится от боли и Сади, отступив на шаг, смотрит на его израненное тело. Пара порезов достаточно глубокие, и оттуда сочится кровь. «Больно?» — спрашивает она. «Нужно идти, а Смадей не успокоится». «Что ты ему сделал?» спрашивает Сади, пока Кристофер скидывает с себя порванную рубашку. Будем считать, что я ему просто не нравлюсь. Они отправляются дальше и примерно через час выходят из леса, оставляя тихие заросли за спиной. Сади, Кристофер и Ниши подходят к городу Герхарда в самом разгаре ночи. Их встречают десять ангелов с огромными белыми Чуть посеревшими крыльями. Ниши исчезает так неожиданно, как и появился до этого. При виде потусторонних мужчин, когда-то спустившихся с самого неба, сади хватает Кристофера за руку. Он опускает взгляд на ее ладонь, но она, спохватившись, отпускает демона. Он хочет сказать принцессе, чтобы она не боялась, но не делает этого. Ангелы провожают их в сердце города, а когда Сади и Кристофера разводят в разные стороны, девушка оборачивается и видит, что он тоже обернулся. Всего одно мгновение их взгляды пересекаются. Кристофер отворачивается первым.